Глава двадцать седьмая. Премьера. Ночью я спал плохо. Сначала лежал до часу или даже до половины второго, не мог уснуть и сверлил глазами потолок. Потом отключился, проснулся ни свет ни заря и понял, что лучше уже вставать. У меня так было раньше, когда я только начинал театральную деятельность. От волнения и предвкушения просыпался в четыре утра и не мог больше заснуть. Мозг повторял слова пьесы, рисовал мизант-сцены, показывал лучшие позы и интересные бантики. А я зарывался во всем этом с головой и шел в театр довольным, но с чувством глубокой разбитости. Так, наверное, я и подсел в свое время на кофе, а сейчас пытался с переменным успехом от него отказаться. Но сегодня никакого чувства усталости, невыспанности или разбитости не было и в помине. Я легко встал, приготовил завтрак из тостов с маслом, подумал и заварил вместо кофе черного чаю. Умылся, почистил зубы, собрался, подобрав максимально удобную одежду, отдельно для тренировки и для похода, кинул ее в рюкзак и вызвал такси до театра. Утро было снежным, коммунальные службы традиционно не успевали справиться с наносами, и машина временами пробуксовывала на дороге, за что водитель с улыбкой извинялся, как будто я ему из-за этого мог снизить баллы в приложении. Непривычно хмурый Денис опять опередил всех и нетерпеливо поджидал у упустующего гардероба. В такой ранний час в театре находился лишь сторож, а все остальные еще только должны были подойти. Кивнув друг другу и пожав руки, мы отправились в учебку, как прозвали тренировочный центр. Бородач предлагал говорить «реб-база», но никто его инициативу не поддержал. Хоть слово и театральное, но уж больно неудобопроизносимое. Мы расстреляли несколько боекомплектов, пока не подошли остальные и не присоединились к нам. Важно было использовать каждую свободную минуту, чтобы максимально отточить навыки. Учитывая, как точная стрельба помогла нам замедлить того же ходулиста и убрать его за считанные секунды, важность этой тренировки сложно было переоценить. «Перед смертью не надышишься», — вспомнилась вдруг не к месту грубая поговорка, и я тут же отогнал от себя связанные с ней дурные мысли. Сейчас нужно думать совсем о другом, о том, как выжить и вернуться. А потому наша небольшая труппа не стала напрасно терять время на пустые разговоры. Разминка, стрельба, отдых, строевая подготовка, отдых, фехтование и снова отдых. Схватки с худхенами мы проводить не стали, так как вчерашних схваток для проверки было более чем достаточно. И сейчас нам гораздо нужнее было отработать навыки работы плечом к плечу. Так что мы прошли все этапы стандартной тренировки, после чего дружно переоблачились в сухую одежду, припасенную для похода. Оружие мы еще вчера перетащили в комнату с антисценой, поэтому тревожиться на эту тему уже было лишним. Беспокоило лишь то, что все это время с нами не было Артемия Викторовича, И только когда мы забеспокоились, он наконец-то появился с широкой улыбкой на лице. «Все билеты распроданы!» — громогласно объявил он вместо приветствия. «У нас даже будут лишние зрители в зале, которых наши тетеньки обещали провести по блату!» «Я тайно распорядился, чтобы поставили стулья!» Режиссер усмехнулся, глаза его блестели. Он явно был доволен, и все мы прекрасно понимали, почему. Аншлаг и переполненный зрительный зал означали успешное открытие портала и его высокую стабильность. То, что нужно для уверенности на той стороне, ведь так он точно случайно не закроется, и мы всегда сможем вернуться в случае непредвиденной опасности. «Друзья!» — словно ощупав нас всех пристальным взглядом, начал Артемий Викторович. «Сегодня у нас с вами исторический день. Тверской академический театр ждал этого десятилетиями». Некоторые маски даже ушли к конкурентам. Кого-то же мы не досчитались после очередного общего рейда в антрепризе. И вот это вновь совершилось в стенах нашего театра. Сегодня откроется портал на ту сторону, в мир, потерянный нашими предками. В мир, который мы должны вернуть, если не для себя, то для будущих поколений. Сегодня мы пойдем туда вместе, и я хочу, чтобы вы не боялись и верили мне. Вы со мной. «С вами!» — дружно ответили мы все, поддавшись порыву. Во всяком случае, сам я сказал это абсолютно искренне, так как наши тренировки помогли мне не просто стать сильнее, а еще и поверить в себя. А вместе с тем я поверил и в нашего режиссера, как в настоящего лидера. «Идите в холл», — предложил Иванов, улыбнувшись. Было видно, что он очень доволен нашей решимостью. «Или в гримерку, отдохните перед рейдом». Но помните, что официально вы второй состав Вишневого сада. К слову, вам его тоже надо будет потом сыграть, чтобы не привлекать лишнего внимания. Обычно маски действуют именно так, чередуя игру на сцене и антисцене. Так что после возвращения не забудьте повторить слова. И всю следующую неделю мы будем репетировать спектакль вместе с обычными актерами. Тренировки при этом сократить мы не можем. Сами понимаете, это в наших же с вами интересах. Так что придется хорошенько попотеть. Никто не стал возражать, не высказал недовольства, хотя было явно, что репетиции после тренировок будет явно тяжело проводить. Все понимали, ради чего стараемся. А потому Артемий Викторович, еще раз улыбнувшись с нам, развернулся и ушел из учебки. Мы не спеша потянулись за ним, разделившись уже в привычном формате. Я и бородатый Денис, Элечка и Костик. «В холле нас встретило большое оживление», Журналисты, VIP-зрители, в том числе наш знаменитый критик Воскобойников, чье острое перо заставило плакать ни одного самодеятельного поэта. строк он был к театральным постановкам, особенно к профессиональным, вроде наших. Но Иванова и Северодвинскую он уважал, насколько я знал от Лариски. Та у него училась, сдавала зачеты по несколько раз, а потом, когда наша подруга защитила диплом, Воскобойников внезапно перестал ее третировать и при встрече всегда улыбался, интересуясь ее профессиональной карьерой. Как объяснила Лариска нам с Сашкой, строгим он был лишь к студентам, а всех выпускников считал состоявшимися профессионалами. Кстати, вот и один из них, вернее, одна. «Мишка!» Лариска с улыбкой помахала мне рукой и сделала фирменный снимок от бедра. «Кто это?» — тихо спросил Денис, наклонившись ко мне. «Моя хорошая подруга», — ответил я. «Пойдем, познакомлю». Мы направились к девушке, которая сегодня была в своем рабочем образе. Толстовка, темные штаны и тяжелые ботинки. Но это отнюдь не делало ее менее красивой, особенно учитывая роскошную гриву волос, словно превращавшую ее в одну из диких диснеевских принцесс. И Денис явно был со мной в этом плане согласен. Вряд ли в тех же терминах, но в общем и целом точно да. Он смущенно закашлялся, когда я их друг другу представил, и нервно улыбался, пока мы стояли и болтали на дежурные темы, вроде перевода Дениса из Ярославля и сегодняшней премьеры. «Как тебе Тверь?» — непринужденно спросила бардача Лариска, когда из дверей буфета вышел Сашка в своей неизменной черной шапочке и с двумя вокалами шампанского в обеих руках. Пока Денис отвечал своей новой знакомой, Я помахал будущему великому режиссеру рукой, и он с радостной улыбкой двинулся к нам. И, честно, я был очень рад, что он пришел. Пусть премьера — это не совсем про нас, но мне было необходимо увидеть друга перед тем, как откроется портал, и мы перейдем на ту сторону. Против моей воли в голову лезли самые разные мысли, и все они были так или иначе связаны с предстоящим походом. При этом я с удовлетворением отметил, что рейд в другой мир меня не пугает. Волнение было, да, но это как раз абсолютно нормально. Меня переполняло предвкушение, любопытство и какая-то веселая безбашенность. Я хотел поскорее попасть в то место, кусочек которого я видел всего несколько дней назад. Хотел применить навыки, полученные на тренировках, хотел узнать больше о том мире. И в этом моем отношении, в котором не было места страху, огромная заслуга принадлежала Артемию Викторовичу. За короткий срок он умудрился превратить меня из обычного слюнтяя — сейчас почему-то так легко было это признать — во что-то большее Пока я еще не понимал, во что именно, но и процесс, и результат мне точно нравятся. А еще я точно знал, что наш главреш не даст меня в обиду, не оставит в беде. И от этого тоже становилось тепло на душе. Как, кстати, и от того, что рядом есть друзья. А у друзей, как поется, есть шпаги, хотя в данном случае шампанское. «Ты, как всегда, в своем репертуаре, Мишка!» Сашка неловко приподнял правую руку с бокалом, показывая, что приветствует меня. «Позвал на премьеру, а сам в ней не участвуешь. Но хотя бы в свет меня вывел, а то я кроме съемок и монтажного стола ничего не вижу». «Конечно же, мой друг немного лукавил». Он постоянно общался с самыми разными людьми, от заказчиков рекламного видео до актеров и фотомоделей местного разлива. Но вот то, что это не обязательно доставляло ему удовольствие, самый что ни на есть твердый факт. Гораздо приятнее Сашке было общаться со мной и Лариской. «Это Денис, наш новый актер, а это мой лучший друг, Александр, режиссер. Теперь все в нашем небольшом стихийном кружке были знакомы». «Режиссер?» — Денис округлил глаза. «В каком театре?» Лариска весело расхохоталась, откинув голову и обнажив жемчужные зубы. А вот мой друг Сашка заметно покраснел, естественно, от смущения. Пришлось объяснять Дэну, чем занимаются тверские режиссеры из-за и вскоре наша беседа достигла той самой точки, когда не нужно ею управлять. Ведь как же порой бывает? Вроде и люди собрались образованные, и обстановка располагает. А вот приходится кому-то брать на себя роль модератора, чтобы не допустить неловкого молчания. А у нас сейчас разговор лился рекой, и того же Дениса порой было не остановить. Такое чувство, будто он месяц сидел в одиночной камере и ждал, когда же появится хоть какой-то собеседник. Лариска рассказывала байки из своей журналистской жизни. Потом они, как всегда, поспорили с Сашкой, смогут ли СМИ быть по-настоящему независимыми, Это была их любимая тема для дискуссии. И порой они даже начинали яростно спорить, размахивая руками, но потом все равно мирились, махнув на разногласия. Вот и сейчас. «Когда ты ни от кого не завидишь, ты можешь писать о том, что тебе больше нравится». Сашка активно жестикулировал, а я во все глаза смотрел на его бокал, из которого в любой момент могло выплеснуться шампанское. «И твердо отстаивать свою позицию, быть справедливым». «А на что, друг мой?» Усмехнулась Лариска, тряхнув гривой волос. «Кто будет платить тебе за твою творческую свободу? Пойми, наконец, что свободной прессы не существует. Ты либо обслуживаешь властные круги, либо примыкаешь к позиции которая сама хочет во власть и лишь потому озабочена справедливостью. И платит тебе за то, что ты можешь помочь своим боевым пером». «А как же музыкальные журналы?» не сдавался Сашка. «Или компьютерные, или литературные». «Везде есть редакционная политика», — терпеливо объясняла наша подруга, и Дэн продолжал завороженно смотреть на нее. «В литературном журнале ты не будешь писать о своих любимых поэтах. Тебе придется делать обзоры на коммерческую литературу, потому что за них платят деньги, те самые, на которые ты печатаешь свой журнал». «Хорошо, но ты всегда можешь перейти в интернет, в телеграм, в конце концов». Сашка даже вспотел, доказывая Лариске свою правоту. «Там тебя никто не будет цензурировать». «Ой, да ладно!» — засмеялась девушка. «Какая наивность! А зарплату ты людям из чего платить будешь?» «Из рекламы!» У Сашки был такой вид, будто он достал козырь из рукава. Но Лариска снова лишь прыснула со смеху «Ага, все прям так и будут стоять в очереди рекламироваться на никому неизвестном сайте свободных голодных художников», — язвительно сказала она. Дискуссия, какая ожидалась вновь разгорелась не на шутку, грозя затянуться. Но тут к нам подошел Артемий Викторович, вежливо поздоровался с Лариской и Сашкой, а затем тихо сказал «Пора». Тут же раздался первый звонок, подтверждая слова режиссера и неумолимо приближая наш выход за пределы привычного мира. Движение через холл было затруднено, новые зрители все прибывали и прибывали. Значит, и вправду аншлаг. А потому портал должен получиться хорошим и крепким. Еще бы Глафире подольше его удержать. Тюз сегодня тоже играет премьеру. Артемий Викторович по-прежнему шел впереди, не оборачиваясь. Слышали? Если честно, нет. Ответил за нас обоих Денис, лавируя между почетными гостями театра, разодетыми по случаю премьеры в историческом здании, в смокинге и вечерней платье. Кажется, я даже видел в толпе губернатора с мэром. Гангадзе поставил ее в самый последний момент. Режиссер увильнул в сторону, галантно пропуская Валентину Гребешкову, грузную даму депутата Государственной Думы от нашего региона. Передвинул дату, когда узнал, что мы и вправду будем ставить вишневый сад. Шуму наделал в прессе, но объяснил это новаторским подходом. Мол, тюс удивлял и будет удивлять, не расслабляйтесь. Правда, весь Тверской и даже окрестный бамонт все равно у нас. Кажется, Виктория во время нашего неудачного свидания рассказывала о новом спектакле. Они репетировали «Пустоту», о серых офисных буднях. Пьеса довольно известная, но в Твери у нас ее никто еще не ставил. Видимо, Гангадзе решил стать пионером и наверняка рассчитывает получить золотую маску. Вот и взялся за нее. Но при этом дату премьера Виктория называла точно не сегодняшнюю. Интересно, зачем капитану такие резкие перестроения? Какой в них смысл? Как мне уже неоднократно подчеркивали, театральные кланы — конкуренты, но не враги. А если бы его премьера перебила нашу? Я невольно представил полупустой зал, не сработавшая антисцена, аж кулаки невольно сжались. Да нет, вряд ли Гангадзе рассчитывал на что-то подобное. Все-таки на нашей стороне возвращение в историческое здание. И это действительно информационный повод. Недаром здесь даже столичные гости решили засветиться». Та же Гребешкова, от которой обычно ни слуху, ни духу. Да и зритель у нас, откровенно говоря, отличается. Наш театр достаточно консервативен, поэтому и называется академическим. А Иванова в этих кругах любит. На его постановке и в обычные дни билеты нужно покупать заранее, потом ничего не будет. Значит, тут я задумался, интерес Тюза должен быть не с этой стороны портала, а с той. Вот только в чем именно он заключается? «Надо будет, как вернемся, попробовать выяснить у Виктории». «А чем это нам грозит?» Между тем уточнил Денис, показав мне, что порой вместо того, чтобы гадать, можно просто задать вопрос. «Особо ничем», — пожал плечами Артемий Викторович. «Мы как раз покинули шумный многолюдный холл и направлялись сейчас в комнате с антисценой. Даже если встретимся с той стороны, хоть порталы открываются случайно, все же такое возможно, то ничего страшного». «Просто будет немного проще отбиваться от Худхена в случае чего». «А еще», — неожиданно хихикнула Элечка, «ваш носатый друг начнет кричать, что мы за ним следим и хотим украсть его сокровища». После такого не удержались и расхохотались уже все вместе, привлекая внимание случайных гостей. Впрочем, ненадолго. Уже через пару секунд, заметив у входа в зал с антисценой, поджидающую нас Северодвинскую, мы взяли себя в руки». Старушка была одета в милое старомодное платье с розами, а в руках держала веер. Красный, словно пропитанный кровью платок. Не знаю, из-за этого ли или просто так, но ее лицо мне показалось было почему-то грустным, хотя при этом Северодвинская улыбалась. «Мне скоро идти на сцену, объявлять премьеру», — сказала она. «Элечка и Константин» — брюнет она почему-то предпочитала называть полным именем — «уже ждут вас» я пустила их к антисцене, чтобы им не торчать в коридоре. «Спасибо, Глафира Степановна», — кивнул режиссер. «Ни пуха, ни пера», — громко сказала Северодвинская. «К черту!» — дружно гаркнули мы по театральной традиции и зашли в открытую Ивановым дверь.